Надо, Мстислав, сообразить, зачем нужны сведения о твоем отце и какие сведения, если, конечно, все это не выдумки, построенные на случайном совпадении. Совпадений-то два. Как так? Первое. Два человека. Обоих интересуют какие-то данные из неопубликованных, не маршрутных, а личных дневников отца. Так. Второе. Оба носят совершенно одинаковые кольца, каких мы ранее ни на ком другом не видели. В самом деле, так ты думаешь, что твоя тата... Ничего я не думаю и, и не хочу думать. Думать придется. Я смерть как не люблю таких дел. Разом вспоминаешь, что кроме земной коры пустынь, лесов и гор есть... Всякая гадость заугольное и подпольная Ощущение, что ходишь По полу, а пол-то стоит на болоте И под ним еще что-то копошит Ну, это уж вы чересчур, Леонид Кириллович Вот и каточек Курил опять А, а где а же клятвы и решения? Да вот, понимаешь, каточек Тут разволновался Насчет Индии Едет вот Ну и что? Мстислав в Индию Финогенов в Африку Завтра еще кто-нибудь из твоих учеников отправится в Афганистан или в Ирак. Тебе не придется папиросы из зубов выпускать? Нет, нет, согрешу разок и больше не буду. Ну, как там насчет чаю? Сейчас придет один геолог с Дальнего Востока. Кто такой? А ты не знаешь. Он геолог-эксплуатационник. Да, этих совсем не знаю. По-моему, скучно народ. Ну, бывает, бывает. А где Ритка? Укатила в театр с твоим турком. Mm -hmm. Он ей ответное приглашение сделал. Mm -hmm. И мне это не нравится. Чертить крылом вокруг нее принялся. Ирита, ты знаешь, девчонка горячая, шельноватая, вся в отца. Благодарю вас. Но, <laughs> вообще-то, конечно. Ну, может, изяснишься понятнее? Потом. Чуть-чуть по с чаем. Геолог будет с минуты на минуту. После ухода геолога с Дальнего Востока Ивернев и Андреев еще посовещались в кабинете, но так ни к чему и не пришли. Останешься ночевать. Проветри как следует, накурил. Пойдем, принесем постель. Не засну я, Леонид Кириллович. Постарайся. А, впрочем, как знаешь. А мне надо выспаться. С утра важный совет. Значит, договорились. Дерогазе приглашу пока ты еще здесь, а геолог будет наведываться. Только как кольцо увидишь, чтоб ни сном, ни духом, а то он прав с пугнем. Да, конечно, конечно. А Ритка пусть повертится у него под носом. Может, он и с ней заведет разговор на ту же тему. А не боитесь вы за Риту? Ну, девчонка, она очень открытая, я с ней поговорю. Она мать не так слушает, как меня. Рискнем немного.